Страница 61 первая. Пятое. Главные образы поэм. Поэмы Гомера представляют целую галерею индивидуально обрисованных типических образов. Действующие лица эпопеи, писал Белинский, должны быть полными представителями национального духа. Но герой преимущественно должен выражать своей личностью всю полноту сил народа, всю поэзию его субстанциального духа. Исходя из этого, Белинский набрасывает характеристики героев Гумера. Каждый из действующих лиц Лиады, продолжает он, выражает собою какую-нибудь сторону национального греческого духа. Нельзя не согласиться с этим заключением. Центральной фигурой Илиады является Ахил, юный фессалейский герой, сын Пелея и морской богини Фетиды. Кавычки открываются. Ахил – это поэтическая апофеоза героической Греции. Кавычки закрываются. Так характеризует его Белинский. Ахилл – цельная и благородная натура, олицетворяющая собою ту военную доблесть в понимании древних греков, которая служит идеологической основой всей поэмы. Долг для него превыше всего. Ради мести за смерть друга он готов пожертвовать собственной жизнью. 19-я песня 420-423 Он чужд хитрости и двоедушия. Из-за сознания своей силы и величия он привык повелевать. Оскорбленный Агамемноном, он готов убить его на месте. Первая песня, 188-246. Гнев его проявляется в самых бурных формах. Мстя троянцам за Патрокла, он становится похож на какого-то демона-истребителя. Он заваливает их трупами русло реки Ксанфа и бьется с самим богом этой реки. 21-я песня, 1-327. Такое же безумие видно и в надругательстве над трупом Гектора. 22-я песня, 395-401. и в том, что он убивает на могиле Патрокла 12 троянских пленников. Но этот же необузданный герой обладает благородным и даже нежным сердцем. Он, прежде других, откликается на бедствие войска, пораженного мором. Он защищает народ от, от возможных обид со стороны сильных. Первая песня, 85-91. Он проявляет трогательную заботу о Патрокле. Замечательно, что ему приданы черты певца-поэта. Девятая песня, 186. Наконец, интересно видеть... как этот суровый, полного гнева воитель, смягчается, видя перед собой слезы и ужасную мольбу отца, пришедшего к нему за телом убитого им сына и напомнившего так живо о его собственном отце. Образу главного героя Ахейского войска соответствует фигура троянского воителя Гектора. Хотя поэт никогда не забывает, что это представитель враждебного народа, к которому нельзя относиться как к соплеменнику, однако он изображает Гектора с большой симпатией. Ввиду дряхлости царя Приама Гектор является вождем Троянского войска, и на него ложится вся тяжесть войны. В трудные минуты он всегда впереди всех и подвергается наибольшей опасности. Он обладает высоким чувством чести и пользуется общим уважением и любовью. Его тяготит мысль, что о нем могут сказать. «Гектор народ погубил на свою понадеявшись силу». 22-я песня, 107. И он остается один на поле битвы, в то время как остальные прячутся в городе, подобно оленям. Страница 62 -я. Ни мольбы отца, ни слезы матери не могут поколебать его. Долг чести в нем выше всего. Неудивительно, что родителям он дороже всех других сыновей. 22-я песнь 424, 24-я песнь 239-748. Справедливость его поведения признает и Парис. который спокойно принимает упреки Гектора за уклонение от битвы. Шестая песнь, 332-341. И даже Елена говорит, что от него ни одного, она виновница войны не слыхала обидного слова. 24-я песнь. Радостью был он великой и граду всему и народу. 24-я песня, 706-я, говорит при него, про него вещая Кассандра. Ярче всего Гектор показан в сцене свидания с Андромахой. 6-я песнь 392-502, где мы видим его как мужа и отца. Если идеал воинской доблести дан в лице Ахилла, то носителем житейской мудрости представляется Одиссей, герой хитроумный и многострадальный. В Илиаде он выступает и как воин, и как мудрый советник, но также и как человек, готовый на всякий обман. Десятая песня, 383. Третья песня, 202. Троянец Анте... Антенор вспоминает о нем, как о замечательном ораторе. который сыпал слова, как снежные хлопья, из с которым никто не мог бы поспорить. Третья песня, 221-224. Моральное качество Одиссея во всей полноте раскрывается в поэме «Одиссея». В многочисленных приключениях, о которых тут рассказывается, ему помогает не столько воинская доблесть, сколько ловкость, находчивость и изворотливость. Самое взятие Трои при помощи деревянного коня было делом его хитрости. Всегда настороженный, он имеет наготовить целый запас вымышленных историй, которые рассказывает и Полифему, и Эвмею, и Пенелопе. Притворство сделалось до такой степени его свойством, что даже богиня Афина, явившаяся ему по возвращении его на Итак в образе молодого пастуха, Он также сочиняет о себе новую историю. Афина останавливает его наконец словами: Ловким и хитрым быть надо, тебя превзойти, чтоб во всяких хитрых делах, даже Богу, когда б Он с тобой повстречался, Страшный ты, выдумщик козни, хитрец ненасытный, не можешь ты, и вернувшись в отчизну свою, обойтись без обманов и без притворных речей, что любезны тебе от природы. Тринадцатая песнь, 291-295. Эти слова Афины – самая меткая характеристика героя. Как видно, это мнение поэта, а вместе с тем и мнение его современников. Эта мысль была схвачена Билинским, который писал так, в кавычки открываются, «Одиссей Есть апофеоза человеческой мудрости, но в чем состоит его мудрость? В хитроватости, часто грубой плоской, в том, что на нашем прозаическом языке называется надувательством. И между тем, в глазах младенческого народа эта хитрость не могла не казаться крайней степенью возможной премудрости. Кавычки закрываются. Но такая идеализация хитрости, возможно, была только в определенных исторических условиях. Мы увидим, что такие условия типичны для времени колонизационного движения, когда переселенцы, натыкаясь на сопротивление и всевозможные хитрости и коварства местного населения, должны были обладать особенной находчивостью и изворотливостью. Эти черты и нашли выражение в образе героя-странника, хитроумного и многострадального, в кавычках, Одиссея. В таких условиях это герой положительный и прогрессивный. В первой половине поэмы Одиссей изображен. как многострадальный герой, преследуемый гневом бога Посейдона, боющийся с всевозможными опасностями и чудовищами, и спасающийся благодаря своему «хитроумию»» в кавычках. Страница 63. Во второй части он наделен чертами жестокого «Мстителя». С хитростью соединяется обаяние его тонкой речи. Три дня и три ночи слушает, как очарованный, его рассказы Эвмей. 17-я песнь 515-521. Кроме того, поэт постоянно подчеркивает благочестие Одиссея и его любовь к родине. Он не согласен променять ее даже на бессмертие, которое обещает ему «Нимфа Калипсо». Пятая песнь – 209. Седьмая песнь – 256-258. В обеих поэмах, кроме главных героев, выведено еще много второстепенных. Некоторые из них обрисованы также очень яркими красками. В Илиаде таких лиц гораздо больше, чем в Одиссее, где второстепенные фигуры заслоняются личностью основного героя. Так как общее содержание Илиады носит по преимуществу военный характер, то и действующие лица ее выделяются прежде всего военными качествами. Диамет, два Аякса, Атриды, то есть сыновья Атрея, Агамемнон и Менилай – Микенский царь Агамемнон, старший из Атридов, является предводителем всего похода и называется в кавычках «владыкой мужей» или в кавычках «пастырем народов». Менелай – спартанский царь, муж, похищенный Парисом Елены, главное заинтересованное в войне лицо. Однако поэт изображает их обоих далеко не привлекательными чертами – У Баню злоупотребляют своим высоким положением, особенно Агамемнон. Его эгоизм и своей корыстия послужили, как мы уже видели, причиной гнева Ахилла. В своем самообольщении он воображает что легко обойдется без помощи Ахила, но последовавшие вскоре события заставляют его признать свою ошибку. Он не прочь упрекнуть других в слабости, Нестора и Одиссея, но получает за это от последнего негодующую отповедь, что не достоин править ими. 14-я три 83-102. Диамеджи бросает ему в лицо горькую насмешку. «Странную долю послал тебе сын хитроумного крона. с Кипетром вместе почет предоставил пред всеми другими. Доблести ж не дал тебе, а ведь в ней величайшая сила». Девятая песня, 37-39. Не раз он проявляет деспотические наклонности, но это не мешает поэту в одном месте, а именно в 1-й песне 91-283 прославлять его как героя. Минилай, как главное заинтересованное лицо, за честь которого сражаются ахейцы, должен был бы занимать в Лиаде главное место, Но на деле он оказывается неподходящим для этого, и его место занимает Агамемнон. В поединке с Парисом он дает выход накопившейся у него злобе против своего обидчика. Третья песнь 340-372. Но в общем, как воин, он заметно уступает другим героям. Значительная роль выпадает на его долю только при спасении тела Патрокла, Семнадцатая песнь, 543-581. Представлен он и в Одиссее. К нему приезжает Телемах, чтобы узнать что-нибудь об отце, и находит в его лице высшей степени гостеприимного хозяина. Четвертая песнь и начало пятнадцатой. Обаятельными чертами наделен образ Нестора, Вечный тип старца, который любит вспоминать годы юности и давать свои наставления по меткому определению римского поэта Горация. Наука поэзии, 173. Страница, 64. Все его высоко ценили за то, что среди всех он своим отличился советом. Одиннадцатая песня, 627. Величайшим воителем представлен Диамет из Аргоса, побеждавший не только троянские герои, в том числе Энея, но и богов, Афродиту и само Аареса. Пятая песня, 302-310, 334-351, 850-861. Аякс, сын Телемона, превосходит храбростью и силой всех, кроме Ахилла. В момент общего поражения, когда троянцы под предводительством Гектора ворвались уже в лагере ахейцев и поджигают корабли, он один сдерживает их натиск. 15-я песня, 673-745. Наконец, привлекает общую любовь Патрокла. Ближайший друг Ахилла, воспитанный с ним вместе в доме Пилея. Совершая подвиги, он увлекся мечтой овладеть Троей, и погиб от руки Гектора. Шестнадцатая песнь 817-857. В Илиаде есть еще немало ахейских героев, как старец Феникс, воспитатель Ахилла, и Доминей, младший Аякс-сын Оилея. прорицатель Калхант и другие, но мы не будем останавливаться на них, поскольку они играют незначительную роль. Из троянских героев после Гектора выделяется Эней, сын Анхиса и Афродиты, спасенный матерью от смерти в бою с Диомедом. Пятая песня 297-346. Большую роль играет и похититель Елены Парис, Александра, выведенный как тип изнеженного жена соблазнителя дев, как его называет Диамет, 11-я песня, 385. Сами троянцы считают, что, похитив чужую жену, он поступил вероломно. Борис живет в роскоши, блестает красотой одеяния. Он использует силу и самопожертвования троянцев и союзников и упорствует в нежелании возвратить Елену Менелаю, хотя и готов щедро расплатиться за нее своими сокровищами. Седьмая песнь 362-364. Гектор признает за ним доблесть, но обвиняет его в эгоизме, легкомыслии и преступном отношении к соотечественникам, которые гибнут практически из-за него. Шестая песня. 326-331. 521-525. Престарелый троянский царь Приам обрисован исключительно привлекательными чертами. Это тип настоящего патриарха, окруженного многочисленной семьей. По старости он уступил право военачальника старшему сыну Гектору. От имени всего народа он совершает жертвоприношение богам. Третья песня 245-301. Он отличается мягкостью, обходительностью. Даже к презираемой и ненавидимой всеми Елене он относится очень сердечно. Но несчастье преследует его, и почти все сыновья его гибнут от руки Ахилла. Выше мы отмечали потрясающие сцены его страшного горя при виде смерти Гектора и затем поездку его в стан врагов для выкупа тела сына. Сами боги не остаются равнодушными к его горю, и Гермес провожает его в этой поездке. В «Одиссее живо» обрисована личность Лемаха. Поэма изображает постепенный рост этого юноши. Хотя со времени отъезда отца его с острова Итаки прошло 20 лет, в начале поэмы он представлен еще совсем юным и не самостоятельным, в чем он и сам признается матери. 18-я песня, 227-232. В конце же поэмы он деятельно помогает отцу в расправе с женихами. В его образе греки могли видеть характерный для того времени тип идеального юноши Эфеба. Страница 65. В поэмах мы встречаем и ряд женских образов. Бросается в глаза, что гомеровские женщины менее связаны условностями жизни, чем их позднейшие преемницы. В Илиаде перед нами проходят супруга Гектора Андромаха, мать его Гекуба, Елена и пленница Ахилла Брисеида, в Одиссее же Пенелопа и Елена, феокейская царица Арета и царевна Навсекая, а также нимфа Калипсо и волшебница Кирка, особенно выразительные образы Андромахи и Пенелопы. Андромаха – верная и любящая супруга Гектора. Она живет в постоянной тревоге за мужа, который, как она видит, не жалеет себя, постоянно участвуя в боях, губит себя своей доблестью, в кавычках. Шестая песнь, 407. В момент его прихода в город она бежит к нему навстречу, сопровождаемая служанкой, которая несет на руках ее младенца сына. И тут происходит знаменитая сцена. Судьба Андромахи глубоко трагична. При разорении Ахиллом ее родного города Фиф, Плакийских, убиты ее отец и братья, а мать вскоре после этого скоропостижно умирает. Леандра Махи, вся жизнь теперь э, в ее любимом супруге, но она полна горького предчувствия. Умрет он, и что тогда будет с ней и их сыном? Простившись с ним, она в доме с рабынями уже оплакивает его как мертвого. Шестая песнь, 500-502. Заслышав вопли на стене, она бежит, чтобы узнать скорее, что случилось, и вдруг видит, Как Ахилл волочит по полю тело Гектора, она лишается чувств и падает на руки сопровождавших ее женщин. 22-я песня, 460-467. Андромаху мы видим еще раз в конце поэмы, когда она плакивает мужа при погребении. 24-я песня, 723-745. Этот трогательный образ не раз привлекал внимание поэтов и в позднейшие времена, например, Сапфо, Эврипида, в трагедиях Андромаха и Троянки и другие. Образцом семейной добродетельности и верности обрисована Пенелопа в Одиссее. После самого Одиссея она является главным действующим лицом в поэме. В течение двадцати лет, пока отсутствует Одиссей, она не изменила к нему своих чувств и упорно верит в его возвращение. Положение ее крайне трудное, так как она окружена недоброжелательными людьми, которые считают ее вдовой и добиваются ее руки, надеясь таким образом получить и царскую власть. Не будучи в состоянии бороться, она вынуждена действовать хитростью, В течение трех лет она обманывала их под предлогом, что ей необходимо прежде всего выткать погребальный покров для старого свекра Лаэрта. Но хитрость ее была раскрыта, и осталась надежда только на то, что женихи не достигнут успеха в состязании, стреляя из старого лука Одиссея. замечательно, с какой психологической глубиной описаны ее встречи с неузнанным еще Одиссеем. Когда она видит, как женихи оскорбляют неизвестного странника в ее доме, она возмущается и вспоминает, что в прежнее время все люди находили в этом доме радушный прием. Она расспрашивает Эвмея об этом страннике, и, услыхав, что он рассказывал ему про Одиссея, хочет сама поговорить с ним». А поздно вечером, обрадованная вестью, что муж жив и скоро вернется, она не знает, как наградить вестника, и велит нянюшке Эвриклее омыть ему ноги. Девятнадцатая песня. На другой день, сделав приготовление к состязанию, она не в силах глядеть, как будет решаться ее судьба. Двадцать первая песня. Страница шестьдесят Когда же Одиссей после убийства женихов называет ей себя, она долго не может признать его, не верить своим глазам, и только напоминания о некоторых подробностях их личной жизни убеждает ее в том, что перед ней действительно ее долгожданный супруг. 23-я песня. В ее образе воплотился высший идеал женского благородства и верности. Противоположностью Пенелупе является в Илиаде Елена, однако преступление ее уже в прошлом, опьянение страстью, заставившее ее некогда покинуть дом Минилая, сменилось горьким сожалением, и она, сознавая свою ошибку, кается в этом перед Приамом. Третья песнь 173-176. Кроме того, она убедилась, что Парис, ради которого она пожертвовала своей честью, не отвечает ее идеалу. Перед лицом оскорбленного мужа он оказывается трусом. Елена исполнена презрение к нему, но богиня Афродита снова властно бросает ее в объятия этого человека. Третья песня, 390-420. Еще Лессинг. Обратил внимание на то, как поэт описывает красоту Елены. Он не перечисляет отдельных признаков, а показывает впечатление, которое она производит на окружающих. Когда она появляется на городской стене, старцы, советники Приама, обмениваются между собой впечатлением. Чуда нет в том, что троянцы и в поножах славных хохейцы из-за подобной жены – переносят так долго страдания. Дивно похожа она на бессмертных богов своим видом. Третья песнь, 156-158. А Гёте во второй части Фауста в образе Елены пытается показать идеал вечной женственности. В Одиссее мы снова встречаем Елену. Она уже вернулась к своему законному супругу и вспоминается скорбью о своем безумном увлечении, стоившем жизни стольким доблестным людям. Четвертая песня, 145, 259-264. Мимолетно проходит перед нами обаятельный образ царевны Навсикаи, которая во всей своей юной красе предстала перед Одиссеем на острове Фиокийцев. Шестая песня. Отец ее, Алкиной, тонко понимает ее тайные девичьи думы. Ей захотелось поехать на берег моря, чтобы стирать белье. Она мечтает о том, чтобы самой быть хозяйкой. Шестая песня. шестьдесят шесть. Находясь в таком возрасте, она боится, чтобы не увидели ее в сопровождении незнакомого мужчины. Шестая песня, 273-288. Глядя на статную фигуру Одиссея, она мечтает, чтобы таким оказался ее будущий муж. Шестая песня, 244. Эту же мысль высказывает потом и сам Алкиной. Седьмая песня, 311-315. а позднее она выражает пожелание, чтобы Одиссей не забывал, что ей он обязан своей жизнью. Восьмая песня, 461. Таковы главные образы гумеровских поэм. Все они отличаются цельностью, простотой, во многих случаях даже наивностью, которая характерна для эпохи. кавычки открывается детство человеческого общества кавычки закрываются они обрисованы с замечательной силой и жизненностью и отмечены глубочайшей человеческой правдой что и обеспечивает этим образом бессмертие вместе с тем они могут быть в полной степени признаны типичными для своей эпохи страница 67. Выведенные в типичных обстоятельствах, с точным воспроизведением современной обстановки, они дают нам широкое представление о примитивном стихийном реализме. Шестое. Особенности эпического стиля. При рассмотрении гомеровских поэм, Можно заметить большое сходство их с богатырским эпосом других народов, с русскими былинами, юнацкими песнями южных славян, монголо ойратским и киргизским эпосами, старофранцузской песню о роланде, древнегерманской песню о нибелунгах, карелофинской колевалы, калевалы, эстонским калевипоэгом и так далее. Наблюдение над всеми этими памятниками показывают общий характер эпического творчества, одинаковые поэтические приемы, известные сходства героев, некоторые общие черты в миропонимании и так далее. Таким образом, можно говорить об общности эпического стиля, которая объясняется некоторым сходством общественных условий. Попытаемся же определить основные черты, этого стиля. Все произведения такого рода имеют форму больших поэм и повествуют о каких-нибудь событиях далекого прошлого, причем рассказ ведется от лица самого поэта. Получается таким образом две линии – воспоминания о прошлом при украшенной фантазии и отражение современной поэту действительности. Сюжет поэт. имеет возвышенный характер, и действующие лица отличаются величием и силой. Поскольку рассказ относится к далекому прошлому, поэт старается придать и людям, и всей окружающей обстановке характер простоты и наивности, соответствующей столь отдаленным временам. Вспомним, как любят герои похваляться, как наивно плачет Ахилл, когда уводят у него Бресииду, Илиада, первая песнь, 349. Как Алкиной предлагает Одиссею стать его зятем. Одиссея, седьмая песнь, 313. Как Одиссей рассчитывает получить подарок у Полифема? Девятая песнь, 267. Как Одиссей, посылая угощение Демодоку, большую и лучшую часть оставляет в себе. Восьмая песнь, 475. И так далее. В соответствии с этим героический эпос в изобилии пользуется мифическим элементом, который является не столько предметом веры, сколько результатом поэтической традиции, имеющей чисто условное значение. Это выражается и в том, что действие представляется происходящим в двух планах – человеческом и божественном. Таким образом, события происходят как будто по воле и даже при непосредственном участии богов, Таково, например, дважды описанное в «Одиссее» собрание богов, первая и пятая песни, на котором решается судьба Одиссея. В Илиаде нередко видим, как Зевс оказывается не в состоянии сам распорядиться судьбой героя, берет в руки весы и кидает на них жребий героев. Гектора, 22-я песня, 209-213, и Ахилла, и двух Войск Троянского и Ахейского. Восьмая песня, 69-72. Шестнадцатая песня, 658. Также решается участь Сарпидона и Патрокла. Шестнадцатая песня, 435-449. 786-800. Нередко боги принимают и непосредственное участие в боях. чтобы ахейцы могли успешнее действовать против троянцев. Страница 68. «Гера усыпляет Зевса», 14-я песнь, а в последнем бою сам Зевс позволяет богам принять участие, 20-я песнь. В «Одиссее» участие богов имеет более формальный характер – Афина находит и снаряжает корабль для Телемаха. Вторая песня. 382-387. Освещает перед ним зал светильником. 19 я песня. 33 и так далее. Обещание Зевса покарать Агамемнона, данное в начале Илиады. Первая песня осуществляется лишь долгое время спустя. Даже гнев богов Зевса и Аполлона в Илиаде, Посейдона в Одиссея не имеет органического значения в ходе действия поэм. В своем повествовании поэт сохраняет величавое спокойствие и очень редкие такие места, как сцена с ферситом во второй песне Илиады, где автор явно проводит свою тенденцию. Вообще изложение его отличается объективностью, он нигде не раскрывает своего лица и не говорит о самом себе. Поэт рассказывает о далеком прошлом, и к этому прошлому относится с глубоким сочувствием и любовью. Он изображает его как доброе старое время и не жалеет красок, чтобы показать его в особенно привлекательном виде. Вследствие этого в его рассказе получается нарочитая гиперболичность. Все в обиходе героев блещет золотом и красотой. Даже оружие нередко оказывается золотым. Все предметы, принадлежащие эпическим героям, изображаются необыкновенно красивыми и высокого качества. «Черток» – прекрасно сделанный, «Одиссея» – первая песнь, «Кровать» – резная, «Илиада» – третья песнь, Одиссея, первая песня. меч с рукояткой, украшенный серебряными гвоздями. Илиада, вторая песнь, третья песнь, шестнадцатая песня. У Агамемнона на мече золотые звездочки, ножны серебряные, портупесь золотая и тому подобное. Подчеркивается, что плуг крепко сколоченный, кресло украшено серебряными гвоздями. Этот прием мы встречаем и в русских былинах, и в эпосе других народов. Противопоставление событий далекого прошлого своему времени, то есть времени создания поэмы, находим мы не только в Илиаде Одиссеи, но и в наших былинах, и в песне о Нибелунгах, и в песне о Роланде, и в рунах Калевалы и других. Поэт сознательно... архаизирует свой рассказ, окрашивая его чертами глубокой старины, воспоминаниями критомикенской эпохи. Так, во время пира гомеровские герои за столом сидят, а не возлежат, как это полагалось в историческую пору. Но в сражениях герои выезжают на колесница, как это уже изображается в крито-микенском искусстве. «И чего не было в позднейшие времена». В свадебных обычаях бросается в глаза, что жених дает вену за невесту, а не получает приданое от ее родителей. «Одиссея» – шестая песнь, «восемнадцатая песня и так далее. Вполне понятно, что поэт не мог провести эту архаизацию последовательно. В результате у него иногда получалось смешение эпох, но в основе все же бытовая картина его времени». Наибольшее внимание поэт сосредоточивает на изображении своих героев. Кроме тех индивидуальных черт героев, о которых мы говорили выше, необходимо отметить общее свойство их, определяемое особенностями эпического стиля. Они изображаются не как обыкновенные люди, а как богатыри, наделенные исключительной силой. Страница 69. И поэт старается подчеркнуть, что люди его времени никак не могут равняться с ними. Прежде всего, как и в русских былинах, подчеркивается их необычайная сила. Камень тидит, то есть Диамет, взял рукою. Тяжесть большую, какой двоим из людей не снести бы, ныне живущих, а он и один его с легкостью бросил. Илиада, пятая песня, 302. 304. Подобное говорится также о Гекторе, об Аяксе, об Энее и других. Кубок у старца Нестора таков, что если он наполнен вином, не всякий мог бы его поднять, а он берет его без труда. Илиада, 11-я песня, 636-638. Естественно, что такой могучий герой, как Ахилл, имеет особенно тяжелое оружие. Его ясеневое копье не под силу даже потроклу. 19-я песнь 387-389 Подобным образом, старый лук Одиссея оказывается настолько тугим, что его не могут натянуть ни телемах, ни женихи. 21-я песнь 125-187. 245-268 Ахил избивает такое множество троянцев, что трупами заваливает русло реки Ксанфа». Илиада, 21-я песнь 218 «А Нестор, вспоминая силу прежних героев, говорит, что с ними не мог бы сразиться ни один из современных людей». Илиада, 1 песнь песня, 271 своих героев, поэт сближает с богами, называет их божественными, богоравными, питомцами богов и так далее. Этим он хочет подчеркнуть, что его рассказ относится к тем временам, когда боги еще принимали близкое участие в жизни людей и мало отличались от них. Относясь любовью к своему рассказу, поэт сам как бы любуется им. Каждая мелочь тут ему дорога. Он часто прибегает к подобным описаниям, не смущаясь тем, что они задерживают развитие действия. Вследствие этого получается нарочитая задержка, ретардация, типичная для героического эпоса, и рассказ ищет своеобразного чистого эпического простора. В этом заключается одно из существенных отличий героического эпоса от поэтических приемов нового времени. Так, например, в Илиаде подробно описывается снаряжение в бой Агамемнона в одиннадцатой песне и Ахилла в 19-й. Более кратко рассказывается о выезде Геры и Афины в пятой песне. Типичное представление об этой манере может дать описание Лука-Одиссея, В поэме «Одиссея» 21, песнь 11-41, и зла Агамемнона» в Илиаде, вторая песнь 100-109. Наиболее же замечательно описание шрама на ноге «Одиссея» в 19-й песне поэмы «Одиссея». Нянюшка Эвриклея по приказанию Пенелопы начинает мыть ноги нищему, в котором никто не мог узнать вернувшегося в свой дом Одиссея. А вдруг она видит на ноге знакомый шрам и по нему узнает героя. Современный читатель рассчитывает сейчас же узнать дальнейшее, что она сделает после своего открытия. Но эпический поэт не торопится и подробно рассказывает о том, как получил этот шрам Одиссей. История начинается с женитьбы его родителей, а затем описывается охота, устроенная в честь него дедом Автоликом, и травли дикого вепря, который, подыхая, нанес Одиссею тяжелую рану. Рассказ этот занимает 75 стихов в девятнадцатой песне. Таким же отступлением является в Одиссее трогательная история божественного, в кавычках, свинопаса Эвмея, пятнадцатая песня. 390-492. Описание «Счета Ахилла» в Илиаде занимает 130 стихов. Страница 70. -я. Случайное обстоятельство, как Гектор заходит в город и хочет повидаться с супругой, превращается в высокохудожественную сцену, которой посвящено 109 стихов. Илиада, шестая песнь. 394-502. Так у эпического поэта маленькая подробность иногда разрастается в более или менее самостоятельное целое. Это типичные образцы эпического замедления. Предназначая свое произведение для слушателей, а не для читателей, эпический поэт старается дать им возможность легко схватить содержание и потому по нескольку раз повторяет одно и то же или описывает однородные явления в одних и тех же выражениях. Получается типичные для героического эпоса повторения, повторы. Так, например, в первой песне «Илиады» слова Ахила, о нанесенной ему Агамемноном обиде, точно повторяют то, что слушателям уже известно. Причем ряд стихов повторяется без изменений. 371-379, 12-16, семьдесят 25 двенадцать-шестнадцать, двадцать два-двадцать Обещание Агамемнона. В девятой песне, когда он снаряжает посольство для примирения с Ахиллом, повторяется позднее в тех же самых словах в речи Одиссея. Девятая песня, 122-157, равняется 264-299. Сравни, девятнадцатая песня, 243-246. Агамемнон во второй песне Илиады перед собранием вождей рассказывает о вещем сне, оказавшемся обманчивым теми же словами, каким перед этим рассказывал сам поэт. Вторая песня 59-70 равняется 20,23-33. «Одиссей» рассказывает царице Арете о потере корабля, разбитого молнией Зевса. Теми же словами, какими ранее об этом говорила Гермесу нимфокалипсо. «Одиссея» седьмая песня 249-251 равняется пятая песня 131-133. Эврилох, один из спутников Одиссея, рассказывает ему о превращении товарищей волшебницей Киркой в свиней, повторяя точно стихи, в которых ранее описывалось это событие. «Одиссея», 10-я двести 252-258, сравни 210 десять. запятая 211, запятая 226-232. И так далее. Такие повторения в изобилии, встречающиеся в эпосе, чужды литературе позднейших периодов и появляются в ней только в виде подражания эпическому стилю. Среди таких повторений особое место занимают некоторые постоянные формулы, которыми обозначаются явления природы и повторяющиеся действия, например, снаряжение колесницы. Одиссея, вторая песня, 422-426, равняется пятнадцатой песне, запятая, 287-291. Илиада, третья песня, 261-311, равняется девятнадцатая песня, 394. Езда на ней, Одиссея. Третья песня 483-486, 492-494. Пятнадцатая песня 182-184, 192. Вооружение героев: Париса, Агамемнона, Патрокла, Ахила. Илиада Третья песня – 330-339, точка с запятой. Одиннадцатая песня – 15-19, 41-44, точка с запятой. Шестнадцатая песня – сто тридцать один тире сто сорок пять точка с запятой девятнадцатая песня триста шестьдесят девять тире триста семьдесят три запятая триста восемьдесят один тире триста восемьдесят два запятая триста восемьдесят восемь тире триста девяносто два описание пира Илиада девятая песня двести шесть тире двести двадцать два сравни двадцать четвертая песня шестьсот двадцать один тире шестьсот двадцать восемь Точка запятой. Одиссея, первая песня 136-140 точка с запятой. Четвертая песня 52-67. запятой. Седьмая песня 172-176. Десятая песня 368-372 и так далее. Кроме того, в поэмах есть много отдельных трафаретных стихов и выражений. Например, о начале дня. Лишь разопёрстая эос, рожденная рано явилась, Эос в одежде шафранной над всей землёй простиралась. О начале и конце пира. К яствам готовым они и поставленным руки простёрли, Как только жажду питьём и свой голод едой утолили». Так пировали ни в чем на перу, не имея отказа. В описании боёв. Через плечо перекинул свой меч серебром испечрённый. Он с колесницы упал, и доспехи на нем загремели. Молвил, и вслед, размахнувшись, копье длиннотенное бросил. Страница 71 первая. Подобными же формулами вводится начало и конец речи. «И, поднимаясь между ними, сказал Ахиллес-быстроногий, и, отвечая ему, говорил Одиссей хитроумный, молвил он это и сел, и тогда между ними поднялся. Грозно взглянув на него, говорил Ахиллес-быстроногий, так говорил он, и все, кто там были, притихнув, замолкли». Многие из этих формул обладают достаточной гибкостью, так что позволяют по мере надобности заменять одни имена другими, и вместо «Ахиллес Бостроноги» может быть поставлен «Одиссей Хитроумный» или «Аг «Агамемнон Владыка». Особенный интерес – представляют украшающие эпитеты, то есть твердо закрепившиеся за некоторыми героями, богами или предметами определения, которые дают слушателям сразу представление о характерных свойствах предмета или лица. Большинство из них установилось еще в догомеровскую эпоху. Так Ахил постоянно называется «быстроногим», а Гоменнон – «владыкой мужей», пастырем народов, Одиссей – хитроумным, многострадальным, разрушителем городов и тому подобное. Подсчитано, что Ахиллу присвоено 46 эпитетов, Одиссею – 45. Гектор характеризуется как славный, великий, шлемоблещущий, мужеубийца, укротитель коней и так далее. Некоторые эпитеты прилагаются одинаково к разным героям. Так громкоголосыми называются Диамет, Аякс, Минилай и другие. Все герои именуются божественными, богоравными, питомцами богов, любимцами богов и так далее. Женщинам присваиваются общие эпитеты, длинноодежная, высоко подпоясанная, белорукая, прекрасно кудрая, супруга, стоившая многих даров и так далее. Точно так же и боги наделяются своими эпитетами, которые восходят к культовым их прозвищам. Зевс громовержец, тучесобиратель, широко гремящий, промыслитель, отец мужей и богов и так далее. Посейдон земледержец, земликолебатель, Аполлон лучезарный, э, ликийский Далеко разящие, серебролуки. Страница 72. Гера – владычица, Валаокая, почтенная, Златотронная, Замышляющая хитрости. Афина – паллада, Дочь мощного отца, Несокрушимая, Добычница, совоокая, Артемида – златотронная, Прекрасно венчанная, Охотница, владычица зверей, сыплющие стрелы. Арез ненасытный в войне, неистовый, могучий, воитель, губитель, непостоянный и так далее. Эпитеты прилагаются и к животным, и к неодушевленным предметам. Так быки называются криворогими, широколобыми, волочащими ноги. В противоположность этому кони имеют эпитеты такие, как поднимающие ноги, быстрые, корабли называются черными, то есть смоленными прекрасно палубными, краснобокими, симметрично построенными, полыми, то есть выдолбленными, изогнутыми, быстрыми и так далее. Таким же образом описывается и вся природа. Земля беспредельная, кормилица многих, обширная. Особенно замечательное изображение моря. У греков, как у приморского народа, было много слов, обозначающих море, еще более эпитетов, характеризующих его в самые различные моменты. Божественное, многошумное, рыбообильное, бесплодное, седое, виноподобное, то есть черное, обогренное, туманное и так далее. Эти эпитеты воспроизводят разные световые оттенки, которые могла запечатлеть наблюдательность народа, постоянно видевшего море в разных условиях: черное, искрящееся, как вино, когда на небе собираются тучи, багряное, когда на него падают отблески за озари, и так далее. В некоторых случаях можно видеть, что эпитеты так тесно срослись с определяемыми предметами, что вступают в противоречие. с тем положением, в котором высказываются. Так Пенелопа, страдающий от наглости женихов, все-таки по обычаю называет их «благородные Двадцать 21-я песня, 68. Стремясь к наглядности изображения, поэт старается каждое описание как бы перевести на особенно близкий и понятный слушателям язык, приводя параллели из окружающей жизни в виде сравнения. Эти сравнения иногда раскрывают целые картины, особенно богатой ими Илиада. Так, упорный бой двух воинов у ограды греческого лагеря картины изображаются, как столкновение соседей, спорящих из-за межи на общинном поле. 12-я песнь, двадцать 424 Стараясь нагляднее показать, как Ахилл избивает врагов, топчая их своей колесницей и копытами коней, поэт вызывает у слушателей представление о молодьбе, которую древние народы производили с помощью валов, гоняя их по снопам, сложенным на току. Двадцатая песня, 495-500. Грохот от ударов копий и мечей сравнивается со стуком секир у дровосеков. шестнадцатая песня шестьсот тридцать три Бой за обладание трупом убитого уподобляется спору двух львов из-за убитой лошади. шестнадцатая песнь, 756-758. Особенно замечательно соединение сразу многих сравнений при описании выступления греческого войска во второй песне Илиады 455-483. Сверкание оружия сравнивается с блеском отдаленного костра, движение воинов, устанавливающихся по местам, с остановкой на отдых стаи перелетных птиц. Численность войск сравнивается с роями мух, Действия предводителей, расставляющих отряды, с хлопотливостью пастухов, отделяющих своих животных от чужих. Наконец, царь Агамемнон уподобляется по виду богам – Зевсу и Посейдону, а когда он выступает впереди войска – могучему быку, идущему впереди стада. Страница 73. Во всех этих сравнениях, обнаруживающих тонкую наблюдательность поэта – Оживает перед нами окружающая его реальная обстановка. По способу соединения отдельных частей техника эпического повествования отличается своеобразной особенностью, хронологической несовместимостью одновременных событий. Когда поэту приходится описывать события, происходившие одновременно в разных местах, его мысль затрудняется представить их как одновременные. Автор старается как-нибудь обойти эту кажущуюся неправдоподобность. Так в первой песне «Одиссеи» рассказывается, как Афина в образе мента приходит во дворец Одиссея. Телемах радушно принимает гостя. Затем собираются женихи и начинают пировать, а насытившись, требует песен и пляски. Только тогда телемах начинает расспрашивать гостя. После продолжительной беседы мнимый мент удаляется, и только когда телемах возвращается к женихам, поэт говорит о пении «Фемия». Так, на время беседы телемаха с ментом, пение как бы прекратилось и как бы заново начинается лишь после возвращения телемаха. Другой пример подобного рода дает третья песня Илиады. На равнине перед Троей начинается бой, но Парис предлагает кончить дело поединком, и против него выступает Менелай. В это время Елена приходит на башню и беседует с троянскими старцами. Беседа прерывается приходом глашатаев, и Приам отправляется к войску. Агамемнан и Приам совершают жертвоприношение, после чего Приам возвращается на прежнее место, а в поле начинается поединок. Действие на башне происходит лишь в такие моменты, когда на поле битвы оно приостанавливается». В некоторых случаях эта невозможность рассказать сразу о двух одновременно происходящих событиях приводит к еще более сложному положению. В первой песне Одиссеи описывается собрание богов, где принимается решение вернуть Одиссея на родину. Для исполнения этого Гермес должен отправиться к Ниффе Калипсо и передать распоряжение отпустить Одиссея, которого она удерживает у себя, а Афина идет в дом Одиссея, чтобы передать Телемаху мысль отправиться на розыске отца. После этого идет рассказ о действиях Телемаха. Только в пятой песне поэт обращается к Гермесу, но этот момент оказался настолько удаленным от исходного положения, что поэту приходится повторять с некоторыми изменениями сцену собрания богов. Эта особенность изложения событий у Гомера напоминает прием, который наблюдается в ранней греческой живописи, известной нам по вазам и постоянно остается в живописи Древнего Египта. Художник, не знающий еще правил перспективы, не умеет изображать на картине предметы, находящиеся в различных планах, и с примитивной наивностью предметы заднего плана просто помещает над теми, которые должны находиться впереди. Страница 74. Язык и стих поэм. «Илиада и Одиссея» представляют образцы древнейшей э, греческой литературной речи. Они написаны на древнеионийском наречии, во многом отличающемся от языка позднейшей литературы на этом диалекте, например, от языка поэта Анакреонта. Особенности диалекта являются свидетельством того, что поэмы окончательно сложились в малоазийской ио ионии, В этой области, то есть на побережье Малой Азии и на близлежащих островах, например, на острове Хиосия, греки, переселившиеся с Балканского полуострова, в очень ранние времена вступили в соприкосновение с восточными народами, создавшими высокую культуру. Это обстоятельство, конечно, немало способствовало быстрому расцвету греческой культуры в этих областях. Однако на этой ионийской основе Языка поэ выделяются некоторые черты других наречий, например, наличие эллизмов, то есть так называемого эолийского диалекта, или, вернее, древнего ахейского, в котором приходится видеть наречие греческих переселенцев северо-западной части Малой Азии. Язык гомера – древнейший образец поэтической речи греческого народа. Отражая высокое развитие культуры в восточной области Греции в начале первого тысячелетия и вместе с тем острую наблюдательность народа, он отличается изумительным богатством словарного состава и яркой изобразительностью. Многие из этих слов впоследствии вышли из употребления. по своей грамматической структуре это язык синтетический сохранявший еще много форм местного орудийного то есть инструментального отложительного падежа облатива большое разнообразие глагольных форм употребление предлогов значений наречий и так далее Примитивность смысле времени гомера выражается в большой простоте речи это особенно видно в области синтаксиса хотя в нем часто встречаются так называемые сложные предложения с несколькими придаточными однако явно наблюдается стремление к конструкциям э, сочинения паратоксиса Вместо подчинения гипотаксиса, причем часто допускается переход от конструкции подчиненной к самостоятельной, от предаточного предложения к независимому. Косвенная речь почти не встречается, а приводятся непосредственно слова действующих лиц. Поэт, который был очень близок к природе, мыслил по преимуществу образами. Ими полон язык Гумера. Поэт не только представляет в виде богов силы природы, как неутомимое светлое солнце, разопёрстая эос, заря, великий страшный ветер и тому подобное, но и творяет обыкновенные предметы. Получается изумительное богатство поэтических метафор. Безжалостная медь – «бесстыдный камень», «железное сердце» и тому подобное. Этим предметом приписываются человеческие чувства. Нередко встречается выражение: «слова выбегают из-за ограды зубов». Эпидемия представляется как действие стрел Аполлона. В течение девяти дней по лагерю носились стрелы Бога. «Илиада», первая песнь, 53. Часто поэт пользуется метонимией «острая медь». в смысле копье или меч, ясень, в смысле копье. Характерны такие описательные выражения, как «священная сила приама», «священная мощь алкиноя», «день возврата» вместо «возвращения». Стремление к точности выражения приводит иногда к нарочитому изобилию синонимических выражений. «Он слово сказал и промолвил». Мы не имеем возможности подробнее остановиться на свойствах гомеровского языка, но отметим, что все это создавало совершенно своеобразный стиль поэтической речи, который простота сочеталась с величайшей торжественностью. Своим исключительным богатством этот стиль оказал сильнейшее влияние на все дальнейшее развитие греческого литературного языка. Стихотворный размер которым написаны поэмы, является вполне выработанным и свидетельствует о продолжительном процессе его совершенствования. Этот размер, известный под названием гексаметра, то есть шестистопного стиха, созданный ионийскими аэдами, в дальнейшем сделался обязательным для всей эпической поэзии вообще. основой его является доктилическая стопа состоящая из одного долгого слога и двух кратких с ритмическим ударением на долгом причем общая сумма основных ритмических единиц мор равна четырем кратким Так как в ритмическом отношении два кратких приравнивались одному долгому, в античном метрическом стихосложении, основанном на количестве слогов, последние два слога дактиля могли быть заменены одним долгим. Такое сочетание двух долгих слогов составляло особую разновидность стопы «спондей». Страница 75. Последняя стопа гексаметра всегда бывает двусложной – то есть представляют или спондей, или трохей, долгий и краткий, в котором недостающее мора восполнялось паузой, наступающей при окончании стиха. В пятой стопе стиха «чистый дактиль» редко заменялся спондеем, таким образом гексаметр мог иметь 16 различных ритмических схем. Стихи с преобладанием спондеев – То есть обилием долгих слогов отличаются большей медлительностью темпа, чем стихийными тактилями. Поэт искусно пользуется этими свойствами стихов, то оттеняя медлительность и важность описываемого действия, то показывая быстроту и легкость движения. Так инстинктивно осуществляется принцип единства формы и содержания. Замечательный образец такого поэтического мастерства можно видеть, например, в «Одиссее». Одиннадцатая песня 594-600 в описании мук Сизифа в «Загробном мире». С большим напряжением медленно катит он на высокую гору огромный камень. Это живописуется скоплением спандея в стихах. Но вдруг камень срывается и со стремительной быстротой несется вниз. Поэт передает этот темп движения скоплением чистых тактелей. В стихе, который может иметь от 13 до 17 слогов, необходимо делать одну или две паузы для передышки, называемые цезурами. Искусное расположение их дает еще новые художественные средства в распоряжение поэта, внося смысловые и ритмические оттенки. Чаще всего. Цезура встречается в третьей стопе после долгого или после первого краткого слога. Вот в виде примера аналогия в русском переводе. «Муза, поведай о том, многоопытном муже, который много блуждал, когда Трои священный он город разрушил». Реже в стихе бывают две цезуры – во второй и четвертой стопах, вроде следующего – Точи же шлем с головы своей снял тот блистательный гектор. Средства, которыми обладает гомеровский гексаметр, показывает его удивительную гибкость и разнообразие. Мастерство стиха, которое мы наблюдаем в Алиаде и в Одиссее, сделало его образцовым не только для греков и римлян, но и для поэтов нового времени». При передаче гомеровских гексаметров на русский язык наши переводчики условно заменяют ритмическое ударение, основанное в подлиннике на количестве, обычным речевым, экспираторным ударением. Поэт Гнедич подчеркивает, что он старался русским гексаметром произвести впечатление греческого. Чтобы как-нибудь передать разнообразие греческого гексаметра, Гнедич и Жуковский вводили в свои стихи трахеи, рассчитывая, что они будут иметь силу спандеев. Новейшие переводчики Минский и Вересаев признали искусственность этого приема и отказались от него, оставив трахеи почти только для шестой стопы. Страница 76. Восьмое. Народность и национальное значение поэм Гомера Мы не имеем никаких сведений ни о Гомере, ни о его времени, ни о том, как, где и когда были служены приписываемые ему поэмы «Илиада» и «Одиссея». Однако некоторый свет проливает на эти вопросы сравнение поэм Гомера с другими произведениями. относящимися к жанру героического эпоса, такими, о которых у нас есть более или менее точные сведения. Русские былины поются еще и до сих пор, и мы имеем вполне точные сведения об их сказителях. Сейчас живут и слагают свои песни казахские акыны и ашуги. Сравнительно недавно стал достоянием науки монголо иратский эпос. Живы некоторые исполнители и даже творцы этого эпоса, так называемые «тульчи». Мы знаем замечательное творчество народных поэтов Перцов, Сулеймана Стальского и Джамбула. Имеем много интересных данных об исполнителях юнацких песен у южных славян, о древнефранцузских труверах, англосаксонских скопах, древнегерманских шпильманах, древнерусских гуслярах и скоморохах, которые были носителями и хранителями эпической поэзии. Карело-финская поэзия создала идеальный образ певца Вени Менина. В русской былинной поэзии такой тип представлен в образах Садко и Добрын Никитича. В слове о полку Игореве такая роль приписывается баяну. Сопоставление всех этих данных приводит к мысли, что и в лице Гомера надо видеть подобного же народного певца-поэта. «Илиада» и «Одиссея» насыщены мотивами и образами из народной фантазии, в которых отразилось первобытное миропонимание народа. Страница 77. Главные герои поэм «Ахилл и Одиссей» являются лучшими выразителями идеалов своей эпохи. Все наиболее совершенное с точки зрения военной доблести воплощено в образе Ахилла. Высшая степень практической сметливости и хитрости в образе Одиссея. Другие же герои поэм выражают разные стороны жизни греков ранней поры. Такая связь с народом, делала эти произведения особенно понятными для народных масс. Но самым важным было то, что в этих поэмах нашли отражение мысли и чувства самых широких слоев греческого народа. Вся его жизнь предстаёт перед нами в живых и ярких образах. Рассказы об этих чудесных и прекрасных подвигах действовали ободряюще на слушателей и поднимали их настроение. В некоторых местах слушатели находили поучительные наставления, каковы, например, наставления старца Нестора, его сыну Антилоху. Илиада, 23-я песня, 306-348. Или Минетия, сыну Патроклу, Илиада, Одиннадцатая песнь – 782-789. Или «Феникса Ахиллу» Илиада «Ада» – девятая песня – 496-514. Как идеал доблести героев и завет на все времена повторяется их заповедь. «Доблестью вечно блистать и над всеми иметь превосходство, рода отцов не срамить». Шестая песня, 208. Одиннадцатая песня, 784. В образе Одиссея рисуется высший идеал патриотизма. Даже на бессмертии не променяет он Родины. Страстно желая хоть дым над родимой землей увидеть, думает только о смерти. Так характеризуется его душевное состояние в самом начале поэмы «Одиссея», первая песня, 58. А в дальнейшем эта идея формулируется такими словами. «Я не могу ничего увидать, что милее отчизны. Сладостнее Родины нет ничего и родителей милых. Если придется вдали от нее, даже в доме богатом, Жить на чужой стороне от родителей милых далеко». Одиссея, девятая песня, 28. 28. Запятое 34-36 поэмы Гомера были настоящей сокровищницей мудрости греческого народа, книгою Откровения по выражению Висриона Григорьевича Белинского. Они не остались принадлежностью только ионийского племени, среди которого создались, а стали общим достоянием всего греческого народа и прожили с ним всю его историю. Предание говорит, что Ликург ввел исполнение песен Гомера в Спарте в «Салон в Афинах». Впоследствии во всех греческих государствах они стали основой школьного образования. Ученики разучивали наизусть отдельные части поэм, и было немало людей, которые знали наизусть обе поэмы целиком. «Ксенофонт», «Пир», «Три», 5 платон отмечает что гомер воспитал всю грецию в кавычках государства 9 7 606. В эллинистическую эпоху существовал даже культ Гомера. Для государства считалось за честь называться родиной Гомера, как показывают стихи, сложенные в то время. Спорило семь городов о рождении мудром Гомера – Смирна, Хиос, Колофон, Пелос, Аргос и так Афины. Вариантов этого двустишия называются еще Родос, Соломин, Иос, Кима, В общем, это составляет одиннадцать городов, разбросанных по разным концам греческого мира. Гомер был любимым поэтом даже в самых отдаленных уголках греческого мира. Страница 78. Около сотого года нашей эры греческий оратор Дион Хрисостом посетил город Ольбию. Устья, Днепра и Буга, и был поражен, встретив там горячих почитателей Гомера. В своих речах он особенно часто ссылается на авторитет Гомера, а в одной из них дает такую характеристику его поэзии. «Гомер – это и первый, и средний, и последний, кто и ребенку, и мужу, и старцу дает столько, сколько каждый может взять». восемь Можно сказать, что у всех греческих племен и во всех их городах Гомер пользовался общей любовью и признанием, хотя иногда и раздавались критические голоса. Это показывает, что он был в полном смысле слова народным поэтом Греции. Для всякого грека считалось необходимым знакомство с его поэмами. Он был выше всех племенных и политических споров, был символом единства всего греческого народа. Это в полном смысле национальный поэт, образец для всей дальнейшей греческой литературы. Гомера Виссарион Григорьевич Белинский назвал отцом греческой поэзии. Страница 79. Глава третья. Гомеровский вопрос. Первое. Вопрос об авторе поэм в древности. Второе. История гомеровского вопроса в новое время. Третье. Современное состояние гомеровского вопроса. Четвертое. Время создания поэм. Пятое. Вопрос о личности Гомера Первое. Вопрос об авторе поэм в древности Поэмы «Илиада» и «Одиссея» получили широкое распространение в Греции уже в раннюю пору перехода от родового строя к государственному. Есть предание, будто в Спарте исполнение поэм введено ликургом в IX веке до нашей эры. Более достоверно, что в VII веке они уже были известны в Афинах, и в начале VI века исполнение их рапсодами получило распространение. При Салоне и затем при песистрате были даже приняты меры к установлению определенного порядка в их исполнении на празднике Великих Панафиней. Около того же времени, по-видимому, была сделана и первая запись «Поэм». В совершенно новую стадию вступил вопрос о Гомере в эпоху эллинизма, когда началось серьезное изучение поэм Гомера. В Александрии, ставшей новым центром культурной жизни греческого мира, достигла большого развития филологическая наука. В богатейшей Александрийской библиотеке собирались тексты писателей и велась работа над всесторонним изучением их. В установленном, таким образом, каноне знаменитых авторов Гомеру отводилось первое место. Изучением его поэм занимался целый ряд ученых, среди которых особенно известны Зенадот, конец IV-начала III века, Аристофан Византийский, приблизительно 257-180, Аристарх Самофракийский, приблизительно 215-145, а позже Дидим, конец первого века до нашей эры. Страница 80. Особенно важны были работы Аристарха. Он подверг тщательному исследованию текст поэм, причем отметил специальными обозначениями стихи неподлинные, сомнительные, повторяющиеся и так далее. Предполагают, что эта аристарховская редакция лежит в основе дошедшего до нас рукописного текста «Илиада и Одиссеи». Только в конце XIX и в XX веке многочисленные отрывки на папирусах, найденные в Египте, дали нам некоторое представление о разночтениях, которые встречались в рукописных изданиях до аристарховского времени. Применяющееся в настоящее время разделение поэм на 24 песни было введено ради удобства хранения в библиотеке Зинодотом. Причем установлено сохраняющееся до сих пор в научном обиходе обозначение нумерации песен буквами греческого алфавита, заглавными песен Илиады и строчными песен Одиссеи. Что касается авторства поэм, то большинство ученых считало, что из всего героического эпоса Гомеру принадлежат только Илиада и Одиссея. В то же время нашлись ученые, которые обратили внимание на наличие некоторых существенных различий между поэмами и сделали из этого вывод, что они не могли принадлежать одному автору. Таких ученых называли горизонтами. то есть разделителями, в числе их наиболее известные Ксенон и Гелланик, третий век до нашей эры. Но Аристарх опровергал их точку зрения, выдвинув предположение, что Илиаду Гомер, вероятно, создал в юности, а Одиссею – в старости. И эта точка зрения была впоследствии принята, например, в трактате первого века нашей эры о возвышенном. Эти исследования александрийских ученых не дошли до нас непосредственно, но известны нам из холли, то есть из комментариев, составленных на основании их позднейшими, частью даже византийскими, учеными, например, Евстафием в XII веке нашей эры. Особенную ценность представляет схоле венецианской рукописи Илиады X век. Открытие ее в 1788 году французским ученым Виллауазоном сыграло, как увидим ниже, существенную роль в изучении гомеровских поэм в новое время. Представление о Гомере как величайшем поэте перешло по наследству в средневековую и новую Европу. Второе. История гомеровского вопроса в новое время. В продолжении всего Средневековья изучение гомера, как и всей греческой культуры, заглохло на Западе, но в византийских школах продолжали читать и изучать гомера, составляли схолии, анализировали его текст, пользуясь методами александрийских ученых. Память о нем, как о величайшем поэте, продолжала жить повсеместно. В Италии Данте, выражая общее мнение, называет его «царем поэтов». Слава о нем дошла и до Древней Руси, как это видно по упоминаниям в «Повести временных лет» и в «Ранних повестях». Эпоха Возрождения, воскресившая интерес к античной литературе и поставившая значение ее на исключительную высоту, в изучение произведений Гомера не внесла ничего существенного. Гомера читали и восхищались его поэзией. Большое значение в истории гомеровского вопроса имела диссертация об Элиаде Франсуа дабеньяка Умер в 1676 году, написанная в 1664 году, но опубликованная лишь спустя 50 лет, в 1715 году. В этом сочинении впервые была высказана мысль, что Илиада является не произведением одного автора, а соединением песен разных певцов, собранных еще задолго до песистрата. Составляя все эти сведения древних о Гомее, Дабиньяк пришел к выводу, что Гомер как индивидуальная личность никогда не существовал, что слово «Гомер» означало «слепец», а Гомерова Илиада есть собрание песен слепцов. Новое направление в гомеровском вопросе возникло только в самом конце XVIII века. Это было время подготовки и свершения французской буржуазной революции 1789-1794 годы. провозглашенное в сочинении Жан-Жака Руссо идеализация первобытного состояния человечества вылилась затем в увлечение народной поэзии, в собрании изучения творчества народных певцов, средневековых бардов и скальдов. Немецкий поэт и критик Гердер. 1744-1803 годы, в 1778-1779 годах издал работу под названием «Голоса народов», в которой дал в своем переложении песни самых разнообразных народов Европы, Азии и Африки. Ему принадлежала мысль о непроизвольном творчестве народа, которая затем была подхвачена романтиками». А вскоре после этого Одиссея и Илиада появились в знаменитом немецком переводе Фосса в 1781 и в 1793 годах. Вместе с тем пробудился интерес и к древней немецкой поэзии, и в 1783 году вышло полное издание «Песни о небелунгах». Одновременно сходные интересы, проявились и в России. Прежде всего это нашло выражение в издании сборника русских народных песен Кирши Данилова. За этим последовали первые прозаические переводы Гомера, а в 1800 году было опубликовано найденное незадолго до этого слово о полку Игореве. Приведенные данные показывают определенно, что гомеровский вопрос в эту пору оказывался в плане рассмотрения народного творчества. В 1788 году с открытием венецианской рукописи «Илиады» стали известны и имеющиеся в ней схолии. Из них новые ученые могли узнать о достижениях древней науки в деле изучения поэм, что подготовило почву для полного пересмотра гомеровского вопроса. Это связывается с именем немецкого филолога Фридриха Августа Вольфа. Книгой, которая открыла с собой долголетний спор о Гомере, было так называемое предисловие к подготовленному Вольфом изданию греческого текста поэм. Исходя из множества разночтений в рукописях, Вольф делал заключение, что и в древности не было единого текста поэм. Далее он доказывал, что поэмы во времена Гомера не могли быть записаны, так как тогда письменность еще не была распространена. Он полагал, что поэмы в течение долгого времени сохранялись лишь в устной передаче и были записаны много-много позже. В противоположность Добиньяку Вольф утверждал, что впервые они были записаны при пятьсот 560-527 годы, страница 82. Вместе с тем, Он считал невозможным создание столь крупных произведений без помощи письменности. Самый план «Илиады», как он намечен в начале «О гневе Ахилла», по его мнению, выдерживается только до 18 песни, а остальные части имеют вид свободно соединенных рапсодий. «Одиссея» По мнению Вольфа, представляет собой искусно построенное произведение, и нельзя допустить, что в таком виде оно было создано с самого начала. Ну и в «Одиссее» можно различить некоторые составные части – путешествия телемаха, рассказы «Одиссея» у феокейцев и тому подобное. Очевидно, эти части в течение долгого времени исполнялись певцами как самостоятельные песни, а главная часть их сочинена Гомером. Создание цельного большого произведения было по силам только более зрелой мысли и стало возможным для греков гораздо позднее. Как видно из сообщений древних писателей, первоначально Поэмы исполнялись не целиком, а отдельными частями, без соблюдения последовательности между ними. В этом Вольф видел объяснение того, что между некоторыми частями встречается противоречие. Например, в тринадцатой песне Илиады появляется герой Пелемен, а ранее, в пятой части, рассказывалось о его смерти. Вольф высказал мысль, что при писистрате поэмы были не только записаны, но и приведены в порядок, отредактированы, но что и после этого они подвергались новым и новым обработкам, причем сглаживались противоречия, выбрасывались одни эпизоды и вставлялись другие эпизоды. А окончательная редакция, которой восходит наш современный текст поэм, принадлежит уже александрийским ученым. Взгляд Вольфа сводился в общем к положению, что каждая из поэм является искусственным соединением небольших песен, сочиненных в разное время разными поэтами, но в основной части – Гомером. Позднее точка зрения Вольфа была наиболее ярко выражена Карлом Лахманом 1793-1851 годы. Этот ученый попытался в сохранившемся тексте поэм найти их первоначальные составные части, отдельные песни. Сначала в 1816 году он проделал такой опыт над песню о Небеунгах и нашел в ней 20 отдельных поэм. Затем он подверг такому же анализу Илиаду и разделил ее на 16 самостоятельных песен с несколькими промежуточными, внесёнными для связи, Причем последние две, 23-ю и 24-ю, вообще признал не принадлежащими к Илиаде. Он обратил серьезное внимание на некоторые несоответствия и даже противоречия между частями, как указанное выше положение с пелеменом. Другим примером этого может служить дважды упомянутое при описании одной и той же битвы в разные ее моменты наступление полудня. Одиннадцатая песня, 84, и шестнадцатая песня, 776. Подобно неувязкой в Одиссее являются слова Телемаха Менелаю, четвертая песнь, 594-599, что он торопится вернуться к ожидающим его товарищам, а между тем задерживается у Минилая на 26 дней. Пятнадцатая песня. Такие подобные противоречия, по мнению Лахмана, могли появиться только при том условии, если те части, в которых они имеются, созданы разными поэтами. Кроме этого, некоторые части поэм производят впечатление небольших самостоятельных блин, например, пятая песня подвиг Диомеда, шестнадцатая и семнадцатая песни подвиги Патрокла, восемнадцатая, двадцать вторая песни подвиги Ахилла и так далее, а десятая песни Долонию, ночная разведка еще Александрийские ученые считали самостоятельным произведением. Эта теория по основному своему признаку называется «теорией малых песен». Страница 83. Книга Вольфа вызвала горячие споры. Его точка зрения была встречена современниками по-разному. Одни, как Фихте, Кумбольд, Шлегель, согласились с ней безусловно. У других, наоборот, она вызвала бурное негодование, особенно у Шиллера и переводчика Гомера Фосса. последним примкнули Гёте и Гегель. То, что интуитивно почувствовали поэты, постарался научно обосновать Нич. Его точка зрения, не являвшаяся в сущности новой, а только восстанавливающей прежнее обычное представление о Гомере, известно под названием «унитарной» или «теория единства». В произведении исследования об истории Гомера и особенно о записи поэм Затем в книге «Поэзия сказаний у греков» в статьях по истории эпической поэзии у греков и других Нич указал в первую очередь на то, что существование письменности у греков было гораздо древнее, чем предполагал Вольф, и если в VII веке ею уже пользовались для публикации законов, то в бытовом употреблении она была еще раньше». Это впоследствии подтвердили находки буквенных надписей VII века и даже VIII веков. Слоговые письмена от X-XIX века найдены на Кипре, а также крито-микенские надписи. В противоположность Вольфу не утверждал, что сведения о записи поэм при песистрате есть лишь загадка позднейших греческих ученых, не имеющая исторической ценности. Далее он опроверг мнение Вольфа, будто для создания большого поэтического произведения необходимо пользование письменностью. Средневековый поэт начала XIII века Вольфрам фон Эшенбах, автор большой рыцарской поэмы «Парцефаль» объемом в 24 тысячи стихов, был, по его собственному заявлению, неграмотен. Далее, противоречия между отдельными частями встречаются и в произведениях, несомненно принадлежащих единому автору, как в Иноиде, Вергилия, Фаусте, Гёте, Дон Карлосе, Шиллера, У Гомера они настолько ничтожны, что не нарушают художественного впечатления и заметны только при тщательном изучении текста. Еще Гораций в своем произведении «Наука о поэзии» говорил, что иногда дремлет добрый Гомер. Наличие таких мелких противоречий вовсе не доказывает, что это есть результат участия в создании поэм нескольких поэтов. Так были разбиты основные пункты вольфа лохмановской теории. Нич допускал мысль о том, что в поэмах автор их Гомер, живший не позже IX века до нашей эры, воспользовался материалом древних народных песен, но переработал их заново, подчинив каждую поэму единому художественному плану. Эти соображения Ницча находят подтверждение и в наше время. Мы знаем немало примеров народных поэтов-певцов, которые без помощи письма создали большие поэтические произведения. Сулейман Стальский, Джамбол и тому подобное. Страница 84. О противоречии, отмеченной в «Войне и мире» Иване Карениной, Льва Николаевича Толстого и в «Мертвых душах» Николая Васильевича Гоголя. В русской литературе первой половины XIX века так называемая теория малых песен встретила решительные протесты со стороны поэта Гнедича, поэта Жуковского, Пушкина, Гоголя, Белинского и других. Теория унитарная прямо противоположна теории малых песен, ее антитеза. Как бы синтезом их явилась теория основного зерна или теория постепенного расширения, Сущность ее заключается прежде всего в признании двух противоположных особенностей структуры поэм – единства, то есть стройного художественного плана, придающего цельность поэмам, и разнообразия, то есть различных отступлений от основного плана. При этом признается, что созданию больших поэм предшествовал период первобытного творчества, когда слагались лишь песни небольшого объема. Таким образом, оставалось выяснить, как из малых песен могли с течением времени развиться большие поэмы, сохраняющие единство основной мысли. Первым попытался ответить на этот вопрос Готфрид Герман, 1772-1848 годы. Впервые он наметил свою мысль в статье под названием «Об интерполяциях». в «Ставках» у Гомера, 1832 год, и затем в статье о повторениях у Гомера, 1840 год. Он предположил, что первоначально Гомером были созданы две небольшие поэмы про Илиада и про Одиссея, и что потом они постепенно расширялись и дополнялись другими поэтами. Вследствие этого основное единство было сохранено, но в частях получились многочисленные отступления от плана и даже противоречия. Основное зерно обросло множеством всяких дополнений. Так, основной темой Одиссеи было возвращение героя на родину. Все же остальное наросло позднее. Особенно выделяется часть, относящаяся к телемаху. Точно так же и в Илиаде основным зерном – являются те места, где рассказ идет о гневе Ахилла. Подробнее точка зрения Германа была развита его многочисленными последователями и прежде всего известным английским историком Джорджем Гротом 1794-1871 годы, который во втором томе «Истории Греции» в 1846 года считает основным зерном Илиады песнь об Ахилле – Ахилииду. В состав ее, по ее мнению, входили песни. Первая, где описывается ссора царей и обещания Зевса. Восьмая, поражение греков. Одиннадцатая, двадцать вторая, содержащая описание третьей и четвертой битв и включающие смерть Патрокла и Гектора. Все остальные песни – позднейшие наслоения, только развивающие основную тему первого автора. Последствия этого первоначального Ахилеида расширилось и превратилось в большую поэму. Страница 85. Среднее положение занимает исследование об Одиссеи Кирхгофа 1826-1908 годы. Отказываясь признать единую основу, он в то же время отвергает мысль о механическом объединении в ней отдельных песен. По его мнению, «Одиссея» есть поэма о странствиях «Одиссея», а все остальное является только продолжением и развитием этого первоначального сюжета. Он предполагает даже, что в поэму вошло много песен различного объема, подвергшихся серьезной переработке, и что она есть результат компиляции. Работа, направленная на определение основного зерна, естественно, приводила к двоякому заключению – Гомер был или первым поэтом, создателем основного зерна, или он был последним поэтом, обработавшим материалы, подготовленные предшественниками и придавшим окончательную форму поэмам. В последнем случае ему остается роль почти только редактора. Поразительные археологические открытия последней четверти XIX века на местах Трои, Микен, Тиринфа, Архамена и других, а затем в XX веке на Крите, в Пелосе и других местах, наконец, прочтения письменных документов, все это поставило перед исследователями вопрос об отношении гомеровской поэзии к древнейшей истории Греции. Было обращено внимание на определение источников, которыми пользовались поэты, и на выяснение постепенных наслоений, отлагавшихся вокруг основной темы. Вместе с тем выяснялась необходимость изучения развития самых форм эпической поэзии и языка. Теория так называемого «основного зерна» имела особенно много приверженцев и имеет много их в настоящее время. Однако, несмотря на многосторонние усилия, вопрос о том, что же надо считать основным зерном, остается до сих пор неразрешенным. Мнения ученых настолько расходятся, что очень часто те самые места, которые одни ученые считают основными, другие категорически отвергают как позднейшее наслоение. Изучение языка поэмы выделило на общем фоне ионийского диалекта большое количество эолизмов. Одни считали, что обилие эолизмов является признаком раннего происхождения соответствующих мест в поэме. Теория Фика. Другие основывались на различии типов построек, описанных в поэме. Ноак. Третье – на особенностях оружия, например, щитов, то древнейшего микенского типа, то позднейшего ионийского – Рейхель, Роберт, или даже одежды и прически – Поульсон, религиозных представлений и мифах и так далее. И по этим данным устанавливали разные культурные эпохи создания поэм. Некоторые исходили из степени использования готовых стихов, из особенностей стиля и употребления сравнений и так далее. Наконец, некоторые ссылались на форму изображения богов. В русской науке сторонниками теории так называемого «основного зерна» были Леонтьев, Шестаков, Мищенко, Зелинский, Воеводский, Захаров. Страница 86-я. Третья. Современное состояние гомеровского вопроса. По гомеровскому вопросу создалась колоссальная литература, какой нет ни по какому другому вопросу. И все таки до сих пор его нельзя считать разрешенным из всех противоречивых суждений, высказанных по Гомеровскому вопросу, абсолютно доказанными можно считать следующие положения: поэмы обнаруживают несомненно единство художественного плана. Созданию поэм предшествовал продолжительный период устного народного творчества, когда слагались сказания, саги и небольшие эпические песни, отличные по характеру от крупных произведений типа «Илиада» и Одиссеи. Несомненным является единство и цельность характеров, Если сюжеты поэм взяты из мифов, то некоторые части, как свидание Гектора с Андромахой, путешествие телемаха и другие, не имеют ничего общего с мифами. Расправа Одессея с женихами представлена совершенно не в мифологическом плане, а похожа на бытовую новеллу. Да и сами мифы получили в поэме полную жизненность и художественную конкретность. В разнообразных взглядах на происхождение гомеровских поэм нас поражает то, что даже ученые одного направления часто не сходятся и в основных пунктах, так как руководствуются чисто субъективными мнениями. Так, например, один из крупнейших специалистов, веломовец Меллендорф, Считал основной частью Илиады всю вообще историю Ахила, из которой будто бы потом выпали события его юности. В эту часть, по его мнению, входил также рассказ о гибели Патрокла и общении за него. Основой Одиссеи он считал эпизод у фиакийцев. Французский ученый Круазе, основным зерном Илиады, считал ссору царей. Бете определял первоначальную ряду как поэму в объеме около 1500 стихов, включавшую такие эпизоды, как «Ссора царей», «Поражение ахейцев», «Гибель Патрокла» и «Мщение Ахила. Мазон же выделял из теперешней Илиады 14 песен. Представляя каждый по-своему первоначальную поэму, Исследователи нередко весьма произвольно выбрасывают из нее те части, которые, по их мнению, отступают от основного замысла и не связаны с ним органически. В результате не только такие обособленные части, похожие на отдельные былины, как «Подвиги Диомеда, или «Ада, пятая песня», «Посольство», девятая песня, ночная разведка, десятая песня и тому подобное. Но и такие замечательные эпизоды, как свидание Гектора с Андромахой, шестая песня, и выкуп тела Гектора, двадцать четвертая песня, оказываются выброшенными из плана, как не принадлежащие основному поэту. Выпадают также и полные тонкого психологического понимания сцены встреч неузнанного Одиссея с Пенелопой в Одиссее 19 двадцать 23 песня Сцену примирения Ахилла с Агамемноном в Илиаде, 19 песня одни относят к основному плану, другие признают побочные. Все эти данные показывают явную произвольность и несостоятельность такого подхода к научному вопросу. Если попытаемся разобраться, в чем заключается ошибка этих разделительных теорий, то увидим, что эти ученые исходят из совершенно абстрактного представления о каком-то идеальном поэте и, не зная о нем ничего, на основании своего чисто субъективного мнения признают за ним одни части и отнимают другие. Далее. Они произвольно дробят цельное произведение на части, не считаясь с внутренней связью, соединяющей их. Кроме того, критики открывают на пластование разных эпох, не учитывая требования литературной традиции и намеренной архаизации эпического поэта. Страница 87. Увлекаясь Своим предвзятым мнением разделители забывают самое простое и естественное условие, что в огромном произведении великий поэт может обнаружить не только сильные, но и слабые стороны своего таланта. И, следовательно, качественные различия между отдельными частями никак не могут служить доказательством участия разных поэтов. Если подобный вопрос представляет большие трудности даже в произведениях новых писателей, то дело во много раз осложняется тем, что мы совершенно ничего не знаем о личности Гомера. Из этого следует, что все наши суждения о нем должны строиться исключительно на его произведений, особенностей их стиля и требований их жанра. Надо представить эту поэзию в свете условий устного эпического творчества – А, эдов. а при этих обстоятельствах вполне естественны были и повторы, и даже некоторые противоречия. Выше было уже отмечено, что характерной чертой эпического стиля является неторопливость рассказа и связанная с этим любовь поэта к подробностям, которые способна разрастаться в целые сцены или эпизоды. Таково, например, описание Жезла Агамемнона в Илиаде, вторая песнь, 101-109, задерживающее его выступление, а еще более наглядное – описание шрама на ноге Одиссея, по которому нянюшка узнает его. 19-я песнь 390-470. Это описание, разросшееся в небольшую поэму, прерывает ход действия в крайне напряженный момент. И тем не менее нет никакого основания видеть в нем позднейшую вставку. То же мы встречаем и во многих других местах, то в более кратком, то в более широком плане. Так вместо краткого описания «Щита Ахилла» получилась как бы самостоятельная маленькая поэма. 18-я песня 468-613. Вместо того, чтобы коротко сказать о встрече Гектора с Андромахой, поэт дал несравненную по своей силе сцену шестая песня. 390-502. А некоторые критики видели в ней внесенную позднее самостоятельную поэму. Точно так же при описании боев. Поэт иногда ограничивается констатацией факта столкновения воинов, иногда дает обстоятельное описание, сопровождающееся речами бойцов, в некоторых случаях это превращается в целые былины о подвигах выдающихся героев Агамемнона, Патрокла, Ахилла и других. К числу таких отступлений относятся песнь о подвигах Диамеда «Илиада. Пятая песня», которую некоторые критики склонны считать самостоятельной поэмой, а также рассказ о ночной разведке «Илиада. Десятая песня», тоже признаваемая за позднюю вставку. В «Одиссее» даже самые придирчивые критики не могут отрицать единство плана. Однако она по содержанию явно делится на три части. Первая – телемахию. Второе. странство Одиссея. И третье. Возвращение на родину и мщение женихам. Так называемые разделители стараются доказать разновременность их происхождения. Однако ясно, что наличие таких частей так же закономерно, как разделение на части войны и мира, которое не дает оснований по этой причине приписывать роман нескольким авторам. Страница 88-я. Если иметь в виду, что эпизодичность изложения типична для, эти, для эпического стиля, то становятся беспочвенными все попытки расчленения поэм на составные части и отнесения этих частей к разным авторам и к разным эпохам. Отражение разных культурных эпох, которое давало основание различать напластования в тексте поэм, в настоящее время находит новое объяснение в свойствах эпического стиля. Теперь вполне доказано, что стиль поэм, искусственный, выработавшийся в течение длительной практики аэдов, в котором существенную роль играет стилизация, то есть пользование готовыми, ранее сложившимися формами и формулами, образами и выражениями. В то же время поэт, желавший показать, что он повествует о далеком прошлом, отличном от его времени, прибегает и к намеренной архаизации, поэтому в его произведениях, Получалось естественное смешение эпох, событий современной ему действительности и воспоминаний далекого прошлого, критомикенской поры. Выше мы говорили, что поэт неоднократно подчеркивал противопоставление настоящего и прошлого. Ко всему этому надо еще прибавить, что такие большие произведения, как Илиада и Одиссея, не могли создаться одним поэтом сразу. Их создание требовало более или менее значительного времени, что, конечно, могло быть причиной некоторых несоответствий в мелочах. Приведенные соображения показывают. Что так называемые разделители относятся механически к тексту поэмы и вовсе не считаются живой работой поэта. А между тем у всякого непредубежденного читателя, который читает поэму, построенную по единому художественному замыслу, выраженную в одном стиле, не может быть иной мысли, как о создании ее одним поэтом. Унитарная теория после ничья имела много видных представителей в разных странах. В Англии известный политический деятель Гладстон, фольклорист Ленг, в настоящее время Скотт, Уэй Джерри, Боура, Уэбстер и Кирк, в Америке Кэмпбелл и Уитман. во Франции Бриаль, Бого, Тире, в Германии Роте, Дреруб, Дорнсейф, Шадивальд, В Венгрии – тренчение Вальдапфель, в России – Пиховский, Соколов, Деревицкий, Сахарный и другие. С особенной чёткостью эта точка зрения выражена в книге Дрерупа, а также в книгах Уитмана и Кирка. Однако и среди унитаристов теперь наблюдается два течения – Одни – так называемый наивный унитаризм, видя всю силу гомеровской поэзии, исключительно в мастерстве, фантазии, и изобретательности поэта, склоняются в сторону так называемого чистого, самодавляющего искусства, впадают в формализм и становятся таким образом на реакционную точку зрения, так как представляют поэзию Гомера оторванной от действительной жизни. Другие – наоборот – так называемый критический унитаризм, не умаляя значения поэта, признают, что он в своем творчестве широко использовал идейное и формальное наследство своих предшественников, древнейших аэдов и богатый материал народных песен, а вместе с тем, как истинный художник отразил современную ему действительность. Страница 89 -я. Критический унитаризм старается в целях уяснения творчества единого поэта Гомера использовать культурно-исторический и языковый материал, которым разделители пытались обосновать свои догадки о компиляциях и наслоениях. При этом нельзя не вспомнить в высшей степени меткое заключение Виссариона Григорьевича Белинского по поэзии Гомера в седьмой статье о Пушкине. Кавычки открываются. Его, Гомера, художественный гений, был плавильной печью, через которую грубая руда народных преданий и поэтических песен и отрывков вышла чистым золотом. кавычки закрываются. К этому пониманию близко подходит шведский ученый Нильсон. В результате рассмотрения главных теорий о происхождении гомеровских поэм мы приходим теперь к заключению, что каждая поэма в отдельности взятая есть произведение великого поэта. Но необходимо учитывать и дальнейшие следствия этого. Как и всякое произведение античной литературы, поэмы подвергались естественным искажениям при рукописной передаче текста, к которым присоединялись еще и первоначальные варианты устной традиции, ошибки, неудачные исправления или даже вставки. Хотя гомеровский вопрос до сих пор не может считаться окончательно разрешенным, он сыграл весьма важную роль в истории мировой науки. Связь его с другими проблемами фольклора исходство греческого эпоса с эпическими произведениями других народов открывает общие перспективы в изучении такого рода поэзии. То, что наблюдается в русских былинах, в киргизском, армянском эпосе, в песне о Роланде, в песне о Нибелунгах, в сербских юнацких песнях, карелло-финская калевали и тому подобное, все это имеет много общего и в некоторой степени, с учетом времени национальных особенностей, приложимо к гомеровским поэмам и наоборот. Гомеровский вопрос, столько времени, так глубоко занимающий ученых всего мира, имеет громадное методологическое значение. Четвертое. Время создания поэм. Как не близки между собой по характеру «Илиада» и «Одиссея», есть между ними и существенные различия не только по содержанию, но и по культурному уровню. «Илиада» в основном – поэма военная и отражает условия жизни во время войны. «Одиссея» рисует по преимуществу странствия героя и жизнь мирного времени – Действие Илиады сосредоточено в восточной части греческого мира, что показывает стремление греков на восток. В Одиссее события происходят за исключением немногих эпизодов на западе. Там находится родина Одиссея – остров Итака. Там где-то поблизости от нее надо представлять себе Схерию – остров Феокийцев. Еще далее, в западной части Средиземного моря, происходят главные приключения Одиссея. Пролив, по сторонам которого находится силы Харибда, отождествлялся древним и степерешним Мессинским проливом. Место жительства циклопов представляли где-то на Сицилии, а место пребывания волшебницы Кирки предполагалось на западном берегу Италии, где-то в окрестностях современного Неаполя, откуда Одиссей ездил на край света, в страну мертвых. Где-то на западе надо представлять и Агигию, остров Нимфы Калипсо, так как на пути оттуда Одиссей видит слева от себя созвездие Северной Медведицы и так далее. Все это говорит о том, что интересы поэта обращены на Запад. Видно, что людей этого времени тянуло туда, но страна оставалась неосвоенной и загадочной. Воображение населяло ее всевозможными чудовищами. Эта тяга характеризует важный исторический момент – начало греческой колонизации Запада. История показывает, что она началась гораздо позже, чем произошло заселение греками побережья Малой Азии. Сказание о Троянской войне, как было указано выше, связано с подлинно существовавшим городом в Малой Азии. Данные истории Египта говорят о войнах его с хетскими народами, а в походе хеттов против египтян, окончившимся поражением последних при Кадеше в 1288 году, принимали, видимо, участие троянцы». В Одиссее, 11-я песня, 521, в числе троянских союзников упоминаются китейцы, в которых современные исследователи видят хеттов. Многие имена гомеровских героев встречаются в текстах крито микенских табличек. Мифы и героические образы которые легли в основу гомеровской поэзии, были принесены в Малую Азию одновременно с переселением туда ахейцев и стали достоянием сначала эолийских, а потом ионийских аэдов. Ахилл, как видно, был национальным героем ахейцев. Его родина, плодоносная Фтия, находится в южной Фессалии, там в исторические времена в городе Форсале был культ его самого и его матери богини Фетиды. Согласно одной версии, там на берегу реки Сперхи был убит Ахиллом Парис. Культ Ахилла Существовал и в Эпире, где он почитался как родоначальник царского рода. Но особенно замечательно, что его противник Гектор происходит также из материковой Греции. В Фивах были культы Гектора и Андромахи. Именно главные гомеровские героев связаны с Балканской Грецией, особенно с Пелопоннесом. Агамемнон с Аргосом и Микенами, Менила и Елена со Спартой и Амиклами, Нестор с Пилосом, старший Аякс с Саламином, младший с Лакридой, Патрок с Апунтом, Диамет с Аргосом и Фивами и так далее. Есть все основания предполагать, что еще в конце второго тысячелетия до нашей эры часть Ахейского племени начала переселяться из Греции через острова на западное побережье Малой Азии. Переселенцам приходилось силой отвоевать места для поселений. Эти войны с местным населением и послужили основой для переработки старых сказаний в новой обстановке. Страница 91-я. Здесь получила конкретную форму сказания о Троянской войне. Местные аэды занялись обработкой поэтических мотивов. Так подготовился поэтический материал, из которого, наконец, великий поэт создал Илиаду, подчинив его оригинальной идее гнева Ахилла. В ней воплотился с наивысшей силой тот общий воинственный подъем, который переживали переселенцы в борьбе с местным населением. Идеал высшей доблести, благородства и отваги выразился в образе Ахилла. Сюжет Одиссеи связан с колонизационным движением на Запад. Оно началось, вероятно, рано, но на во случае после того, как были освоены восточные области, острова Эгейского моря и побережья Малой Азии. Первые исторические данные о западной колонизации относятся к VIII веку до нашей эры. В это время был основан Тарент в Южной Италии. Основание города Наксоса в Сицилии переселенцами с острова Наксоса в Эгейском море относят к 735 году, а основание Сиракуз, выходцами из Коринфа к 734 году до нашей эры. Разумеется, фактически проникновение греков в эти области началось еще раньше – До греков обосновались в этой части Средиземного моря финикияне, о которых не раз упоминают поэмы. Одиссея, ставящая в центре внимания странствия Одиссея и идеализирующая образ этого многострадального, многохитростного героя, выражает идеологию общества, захваченного колонизационным движением. Афиакийцы представляются идеальным народом мореплавателей». Сопоставление двух поэм показывает некоторое идеологическое различие между ними. В «Одиссее» яснее обнаруживается разложение царской власти и усиление родовой знати, и вместе с тем появляется более высокое представление о богах. В ней также можно видеть черты более зрелого мышления. Первобытное мышление отличается простотой и конкретностью, которая выражается в живости и образности. По мере умственного развития мышление приобретает более абстрактный характер. Это видно по количеству слов, имеющих отвлеченное значение. В «Одиссее» таких слов почти вдвое больше, чем в «Лиаде». В «Одиссее» же встречается значительно больше общих суждений, сентенций. Изменение характера мышления отражается и на количестве образных сравнений. Сравнение как форма конкретного образного мышления более свойственно простому, примитивному мышлению. В Лиане насчитывается 218 развернутых сравнений, в Одиссее 53. К этому присоединяется еще большее число мелких сравнений. В общем, получается соотношение 342 к 129. Конечно, многое в этом различии обусловливается разницей содержания, но, несомненно, это объясняется в значительной степени и индивидуальными свойствами автора. Страница 92. Приведенные соображения заставляют думать, что Илиада создана несколько ранее, чем Одиссея. Некоторые из унитаристов склоняются даже к мысли, что поэмы, принадлежащие каждой в отдельности единому поэту, созданы двумя разными авторами, отделенными один от другого некоторым промежутком времени. Относительно времени создания поэм ученые сильно расходятся во мнениях. Одни относят их к концу второго или началу первого тысячелетия, другие, наоборот, берут позднюю дату – седьмой или даже шестой век до нашей эры. В поэмах есть описание некоторых предметов, известных нам в микенской культуре, которая распалась в конце второго тысячелетия до нашей эры. но в ней многократно упоминается и финикиняне, которые появились в районе Средиземного моря в начале первого тысячелетия. Особенно показательно упоминание финикийского города Сидона и сидонских тканей, А этот город был разрушен Ассаргадоном, ассирийским царем, в 677 году. Этот факт дает таким образом крайнюю дату. Насколько длительным мог быть процесс накопления и постоянной переработки эпического материала, мы можем судить по аналогии с произведениями, о которых мы располагаем большими сведениями. Основной сюжет песни о Нибелунгах, которая окончательно оформилась в XII-XIII веках, отражает гибель Бургундского королевства в V веке. Французская песня Роланде, в основе которой рассказ об истреблении Ариергарда войск Карла Великого в 778 году впервые упоминается в 1066 году, а окончательно сложилась в 12 веке. Русские былины, сложившиеся в XVI-XVII веках, содержат отклики на события в Киевской Руси X-XIII веков. Это показывает, что поэтический материал для этих произведений и технический опыт для их художественного оформления накапливался столетиями, прежде чем гениальный поэт был в состоянии обработать его в цельное художественное произведение. Такой же процесс, приходится предполагать, Из поэмами Гомера, но при этом известно, что в шестом веке до нашей эры при Салонии Песистрате поэмы уже вошли в обиход греческой культуры и исполнялись рапсодами на праздниках. У лирических поэтов VII века Архилуха, Терпанра, Нерма встречаются упоминания Гомера и его произведения. В 1954 году найден был кубок VIII века до нашей эры со стихотворной надписью на греческом языке с упоминанием кубка Нестора. Не является ли это откликом на описание кубка Нестора в Лиаде? 11-я песня, 632-637. Кроме того, К концу VIII и началу VII веков относится развитие дидактического эпоса Гесиода, который стоит в всецело на базе гомеровской поэзии и к тому же свидетельствует о важных социальных изменениях. Таким образом, кажется, не должно оставаться сомнения, что создание гомеровских поэм принадлежит к более ранней эпохе. Наиболее вероятной датой следует считать IX-VIII века до нашей эры. Страница 93, 5. Вопрос о личности Гомера. Остаётся ещё вопрос, поставленный некоторыми исследователями: существовал вообще когда-нибудь Гомер и какие произведения он создал? Выше было указано, что никаких биографических данных о Гомере мы не имеем, а то, что о нем известно, лишено достоверности. Наше представление о Гомере таким образом носит лишь общий характер – Однако отсутствие сведений не даёт еще основания отвергать возможность его существования. А самый факт существования произведений заставляет думать о каком-то творце их. Всевозможные догадки о личности Гомера делались уже в древности. Некоторые высказывали, например, мнение, что имя Гомер – Есть нарицательное слово, которое имело значение или «провожатый», или «заложник», или «слепец». Но современные ученые показывают несостоятельность и произвольность таких объяснений. Неоднократно делались попытки найти и этимологическое значение слова «гомер» путем разложения его на составные части. Имя «гомер» как будто состоит из двух частей «гом» и р. Одна означает «вместе», другая произошла от корня «прилаживать». Так создается представление о человеке, что-то прилаживающем или объединяющим разрозненные песни в одно целое. Но мы уже видели несостоятельность такой теории, теории малых песен. Между тем почти все греческие имена, дававшиеся при рождении, имели какое-нибудь значение. Во всяком случае, с этим именем у нас связывается представление о величайшем поэте, создателе Илиады и Одиссеи, который сумел глубоко понять и выразить национальные чувства своего народа. В наше время интерес к поэмам Гомера растет повсеместно, их переводят на многие языки народов мира. Для нас греческий эпос служит прекрасным образцом художественного творчества тем более ценным что в нем бьет живой и здоровый ключ творческих сил детства человеческого общества там где оно развелось всего прекраснее как говорил Карл марккс как говорил Карл как говорил Карл маркс Помни? как говорил Карл маркс.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 Моркс. Помни, как говорил Карл Моркс. Пони, как говорил Карл Моркс. Пони, как говорил Карл Моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл Моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл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 Моркс. Помни, как говорил Карл Моркс. Пони, как говорил Карл Моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. как говорил Карл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 Моркс, как говорил Карл Моркс, как говорил Карл Моркс. Похни, как говорил Карл Моркс. Похни, как говорил Карл моркс. Похни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл Моркс. Похни, как говорил Карл Моркс. Помни, как говорил Карл Моркс. Похни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл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 Маркс. как говорил Карл Моркс. как говорил Карл Маркс. Помнет? как говорил Карл Маркс. .arken? как говорил Карл Маркс. Помнит? как говорил Карл Маркс. Помнит? как говорил Карл Маркс. Помнет? как говорил Карл Маркс. Помнит? как говорил Карл Маркс. как говорил Карл Маркс. как говорил Карл Маркс. как говорил Карл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 Моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл Моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл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 Маркс помни как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Похни, как говорил Карл Маркс Похни, как говорил Карл Маркс Похни, как говорил Карл моркс. Похни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл Маркс Помни, как говорил Карл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 Маркс Помни, как говорил Карл Маркс Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл Маркс Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл Маркс Помни, как говорил Карл Маркс Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл моркс. Помни, как говорил Карл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 Моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Пони, как говорил Карл Моркс. Пони, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл моркс. Поне, как говорил Карл моркс. Похне, как говорил Карл моркс. Поня, как говорил Карл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 Маркс, по как говорил Карл Маркс.